Присутствовало также большое количество разного рода вырожденных свастик и ацтекских профилей, но им Олег внимания не уделял. Иногда долгое созерцание приводило к тому, что половинки тени начинали вести себя по-разному. Одна почему-то обычно правая вдруг поворачивалась в профиль и поднимала льстивую заздравную чашу, какому-то забытому деспоту или замирала в редкой древнеегипетской позе. А когда он переносил на нее внимание, левая полутень тоже принималась шалить или съеживалась в какого-то прозрачного хилового зародыша или пропадала вообще. У этого, возможно, было научное объяснение, связанное с разным функционированием полушарий, но Олег не планировал размещать его в своих полушариях – без гранта Академии наук. Интересны также сделались тени, которые Олег видел периферийным зрением, но он старался не отвлекаться на устраиваемые ими спецэффекты, решив, что стоит один раз поддаться, и цирку не будет конца. Глава восьмая. Тени исполнилось около двух недель, когда Олег впервые услышал ее голос. Это, конечно, не было голосом в физическом смысле, это была просто мысль, но не такая, как остальные. Олег плохо умел успокаивать ум, и бессвязных мыслей в его голове всегда хватало, но это выделялось на фоне умственного прибоя странной чужеродностью, какой-то металлической размеренностью, и ее трудно было принять за собственную, хотя все остальные мысли, даже самые дикие, стыдные, немедленно норовили прописаться в голове именно в этом качестве. Еще она легко переводилась в слова, словно уже была отлита кем-то в удобную форму. «Зачем ты этим занимаешься?» Поняв, что с ним действительно говорят, Олег вздрогнул. «Затем», — подумал он в ответ, — «что ищу истину». Разве у тебя мало истин? С человеком, конечно, Олег такого разговора вести бы не стал, или во всяком случае говорил бы так, чтобы за словами ничего не было видно. Но врать собственной тени было трудно хотя бы потому, что ее голос возникал в том же месте, где появлялись все его расчеты и намерения. Ну, конечно, дело не в истине, я плохо выразился. Мне просто хочется чудесного». «Хочешь чудо?» Как показалось Олегу, в вопросе была насмешка. В следующий момент у него зачесалась голова. Он поднял правую руку, поскреб над духом, и тень превратилась в отчетливую античную амфору с одной ручкой. Олег даже помнил, в каком музее он такую видел. «Это засчитывается?» — спросила тень. Судя по всему, она была настроена вполне доброжелательно. «Нет», — ответил Олег, — «это просто визуальный эффект, даже не эффект, а его интерпретация». «А что ты готов считать чудом?» «Чудо? Это когда видишь или узнаешь что-то такое, чего все меняется, и вместо старой жизни начинается совсем другая. Чудо должно быть как-то связано с истиной. Это не бессмысленный фокус?» чудо «Чудо открывает дверь к свободе!» «К свободе?» — переспросила тень. Олег почувствовал, что громоздит слишком много сомнительных философских понятий, и надо привести какой-нибудь пример. «Индийский гид, который нас познакомил, говорил про жившего на горе отшельника. Этот отшельник умел летать по небу. Это чудо!» «А как оно связано с истиной?» «Самым прямым образом», — ответил Олег. «Когда люди видят подобное, они понимают, что жизнь — это вовсе не то, что им говорили раньше». Тень немного помолчала. «То, что ты говоришь, звучит красиво», — сказала она. «Но это, говоришь, не ты, а тень. Тень, которую ты много лет принимаешь за себя». «Я принимаю тень за себя?» да. «Это, если хочешь, чудо и одновременно истина. Вот только к свободе это никакого отношения не имеет. Ты можешь говорить понятнее?» — спросил Олег.